27 июля. Спал мало, но встал без боли. Ходил гулять, молился и умилялся до слез от внутренней радости и благодарности. И теперь есть отзвуки этого чудного чувства. Вернулся. Написал письмо Мечникову и французское в стыку. Немного поправил шведское. Комментарий 90-91. Комментарии. 90-й. Толстой благодарил Илью Мечникова за присланные книги. 91 первое. Доклад для Конгресса мира в Стокгольме. Конец комментария. 29 июля. Вчера не писал, третьего дня вечера много народа. Сергей, Раевский, Гульденвейзер. Неприятный спор с Сергеем. Разумеется, кругом виноват я. Говорил ему неприятности. Вчера почти не спал. Ночью написал в дневник представлений о людях и их жизни. Делать ничего не делал. Началось опять мучительное возбуждение Софьи Андреевны. Мне тяжело и жалко ее, и, слава богу, удалось успокоить. Приехала Машенька. Очень приятно. Нынче ничего не делал. Шведскую речь начал, но не пошло. Есть что записать, но некогда. Иду завтракать. Страница 326. 30 июля. Вчера ездил верхом в копну и к Чертковым. Был в дурном духе. Сердился даже на лошадь. Вечером Гольден Вейзер, разговор с Софьей Андреевной как будто лучше. Записать о музыке. В новой господской музыке вошло в употребление украшения, состоящее в том, чтобы, перебив ритмическое выражение мелодии, делать антимелодические и антиритмические отступления, самые чуждые мелодии, и потом, чтобы. Возвысить прелесть мелодии из этих отступлений, возвратиться к мелодии. Со временем же стали в этих отступлениях полагать смысл музыки. Нынче очень хорошо спал, приехал корреспондент Спиро. Я дал ему сведения и закончил статью на Конгресс. Гусев удивительно хорошо изложил о науке. Прочел Бутурлину из дневника. Разговор с Софьи Андреевной, как всегда, невозможный. Теперь два часа. Поеду Верхом. 1 августа. Ездил третьего дня в Колпну. Ошибся. Кажется, никуда не ездил. Вечером Бутурлин и Гольденвейзер. Вчера переводил Конгресс и ездил Верхом с Сашей. Вечером прочел вслух речь Конгрессу. Нехорошо. Нынче поправил. Лучше. Очень тяжело. Должно быть даже, наверное, сам виноват. Нынче Лучше. Все, не раздумал план. Комментарий 92. Записать. Второе. Как ни странно, это кажется самые твердые. Непоколебимые убеждения ⁇ это самые поверхностные. Глубокие убеждения ⁇ всегда подвижные. Комментарий 92. Вечером 30 июля Толстой сообщил Маковицкому. «План тайного отъезда из Ясной Поляны куда-нибудь за границу». Конец комментариев. 2 августа. Вчера ходил по дождю в скверном настроении. Худого не сделал, на душе не хорошо, нет любви по чувству. Вчера сидел со всеми. Нынче проснулся в пять и думал хорошо. О истинной вере в Бога, той, при которой не нужно чудес и неинтересна природа и ее изучение. Потом думал о Конгрессе и записал, не одеваясь. Потом походил, написал два письма крестьянам. Прочел письма. Пришла Софья Андреевна, объявила, что она поедет. Но все это, наверное, кончится смертью того или другого и бесчисленные трудности. Комментарий 93. Так что я никак уже в таких условиях не поеду. Комментарий 93. Софья Андреевна решила ехать с Толстым в Стокгольм. Конец комментария. 5 августа. «Прошло два дня незаписанных. Вчера вечером приехали разбойники за Гусевым и увезли его», — комментарий девяносто четвертый. «Очень хорошие были проводы. Отношение всех к нему и его к нам. Было очень хорошо. Об этом нынче написал заявление». Комментарий девяносто пятый. «Пропасть писем. Много просительных. Прекрасные письма Александра. Теперь скоро час. Вчера четвертого исправлял Конгресс и кажется почти хорошо». Ездил с Сонечкой верхом, читал всем единую заповедь. Онечка понимает. Третьего дня третьего. Приехала Вера. Ездил верхом с Сонечкой далеко в засеку, плутал. Утром тоже конгресс. Вот и все. Софья Андреевна готовится к Стокгольму, и как только заговорит о нем, приходит в отчаяние. На мои предложения не ехать не обращается никакого внимания. Одно спасение — жизнь в настоящем и молчание. Комментарии. 94. -е. За распространение запрещенных произведений Толстого Гусев был арестован и вскоре выслан на два года в Чердынский уезд Фермской губернии. 95. -е. Заявление об аресте Гусева. Смотри полное собрание сочинений. Том 38. -й. Конец комментария. Страница 327. 8 августа. Опять прошло два дня. 6 августа был важный день. Я, как обыкновенно, гулял, потом сел за работу о войне. Пришла Софья Андреевна и объявила, что Конгресс отложен. Тоже сообщил Александр Стахович, комментарий 96-й. Говорил с ним, и его самоуверенная, развязная и добродушная ограниченность раздражают меня. Вел себя дурно, слушал себя. Важно это было не 6 а 5 вечером. Приехали полицейские за Гусевым и увезли его в тюрьму, а потом в Чердынь. Все это прошло очень хорошо, и он держал себя хорошо, как это и свойственно ему, и все высказали ему заслуженную им любовь и уважение. Стахович приехал уже на другой день, тот день, в который уезжали Денисенки. Я ездил с Сашей Верхом. Дома Миташа. Он умен, но Стахович не сносен. Я был очень мрачен. Седьмого, вчера. Вернувшись с прогулки, застал двух. Один юноша, другой грузин, политический, возвращающийся из ссылки. Сначала принял холодно. Разговорился и, слава богу, полюбил. Юноша сказал мне, что меня обвиняют за то, что я отдал имущество фиктивной семье. Эта экстыдума ему огорчила меня. Хотел просить кого-нибудь написать об этом. Плох я, забываю, что жизнь только перед Богом и в себе, и вне себя». Потом докончила войне и Агусеве. Агусеве плохо, но пошлю. Ездил верхом, вечером сидел со всеми. Физически дурное настроение. Вел себя не совсем хорошо, но и не совсем дурно. Записать. Первое. Не люблю я говорить с людьми, которые, слушая вас, делают вид, что они знают то, что вы скажете, и вперед соглашаются с вами. Мы, мол, понимаем друг друга и все. Крестьяне свои почти всегда слушают и говорят так. Второе. Любовь к себе, своему телесному «я» и ненависть к людям и ко всему одно и то же. Люди и все не хотят меня знать, мешают мне. Как же мне не ненавидеть их? Третье. Наша вся жизнь подобна сновидению одной ночи, в котором забыто все, что было до этого сновидения. Комментарий 96-й. Конгресс мира был отложен из-за всеобщей забастовки в Швеции. Конец комментария. Страница 328. 10 августа. Вчерашний день пропустил, а он был интересный. Утром ничего особенного не делал, гулял, но немного был слаб. Перед обедом привезли Гусева. Комментарий 97 -й. И я не могу удержаться от смеха, как допускали к нему Сашу и Душана и Марию Александровну поодиночке. Он очень взволнован, но хорошо. Нынче с утра пришел Засосов, крестьянин, ездивший к Духоборам и теперь отказывающийся от воинской повинности. Очень мне полюбился. Помоги ему Бог в нем. Я ничего не писал, кроме письма продиктованного Саше. Было одно письмо, грубо ругательное. С точки зрения распространения истины, радостно, а просто по душе грустно, за что и зачем ненавидит. Записать. Первое. Очень важное и старое, но в первый раз ясно понятое. То, что для того, чтобы жизнь была радостна, чем она должна быть, надо точно не на словах, а на деле полагать свои цели не в себе, льве. А в делах любви дела любви все всегда вне меня, в других. Я в первый раз понял, что это можно. Буду учиться. Комментарий 97. Гусеву было разрешено свидание с близкими перед отправкой в ссылку. Конец комментария.